«Иди, Денек, со мной рядом!» И спросила, «Это что за корзинка?» Я сказал, «Здесь пластилин, карандаши и пистолеты». Тетя Мила засмеялась, и мы пошли через рельсы мимо станции и вышли на мягкую дорогу. По бокам дороги стояли деревья, и я быстро разулся и пошел босиком, и было немного щекотно и колко ступнем, так же, как и в прошлом году, когда я в первый раз после зимы пошел босиком. И в это время дорога повернула к берегу, И в воздухе запахло рекой И еще чем-то сладким И я стал бегать по траве И скакать и кричать ага -га, га га га га И тетя Мила сказала Телячий восторг Когда мы пришли Было уже темно И все сели на террасе пить чай И мне тоже налили большую чашку Вдруг Алексей Михайлович сказал папе Знаешь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 «А он кто такой?» Алексей Михайлович поднял палец кверху. «Капитан дальнего плавания!» «Вот он кто такой!» У меня даже мурашки побежали по спине. «Как?» «Мой двоюродный дядька!» «Капитан дальнего плавания!» «Я об этом только что узнал!» «Папа всегда так про самое главное вспоминает совершенно случайно!» «Я сказал!» «Что же ты не говорил мне, папа, что у меня есть дядя, капитан дальнего плавания!» «Не буду тебе сапоги чистить!» Тетя Мила снова расхохоталась. «Я уже давно заметил, что тетя Мила смеется, кстати, и не кстати. Сейчас она засмеялась не кстати. А папа сказал, я тебе говорил еще в позапрошлом году, когда он приехал из Сингапура, но ты тогда был еще маленький, и ты, наверное, забыл. Но ну, ничего, ложись ко спать, завтра ты с ним увидишься». Тут тетя Мила взяла меня за руку и повела с террасы в дом. И мы прошли через маленькую комнатку в другую, такую же. Там в углу приткнулась узенькая тахтюшка. И около окна стояла большая цветастая ширма. «Вот здесь и ложись», — сказала тетя Мила. «Раздевайся. А корзинку с пистолетами я поставлю в ногах». Я сказал, «А папа где будет спать?» Она сказала, «Скорее всего на террасе. Ты знаешь, как твой папа любит свежий воздух? А что, ты будешь бояться?» Я сказал, «И нисколько!» Разделся и лег. Тетя Мила сказала, «Спи спокойно, мы тут рядом». И ушла. А я улегся на тахтюшке и укрылся большим клетчатым платком. Я лежал и слышал, как тихо разговаривают на террасе и смеются. И я хотел спать, но все время думал про своего капитана дальнего плавания. Интересно, какая у него борода? Неужели растет прямо из шеи, как я видел на картинке? А трубка какая, кривая или прямая, а кортик именной или простой. Капитанов дальнего плавания часто награждают именными кортиками за проявленную смелость. Конечно, ведь они во время своих рейсов каждый день наскакивают на айсберги или встречают огромных китов и белых медведей, или спасают людей из терпящих бедствия кораблей. Ясно, что тут надо проявлять смелость. Иначе сам пропадешь со всеми матросами вместе И корабль погубишь А если такой корабль, как атомный ледокол Ленин Погубить жалко, не бось. да А вообще-то говоря, капитаны дальнего плавания Не обязательно ездят только на север Есть такие, которые в Африке бывают И у них на кораблях живут обезьянки и мангусты Которые уничтожают змей Я про это читал в книжке Вот мой капитан дальнего плавания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 как у меня в голове все закачалось, и я почти уснул, но в это время в углу за ширмой собака, которая, наверное, тоже не спала, опять зарычала. Да как? В сто раз страшнее, чем в первый раз! У меня даже внутри что-то ёкнуло, но я все-таки закричал на нее. Тубо! Лежать! Спать сейчас же! Она опять чуточку притихла. И я вспомнил, что моя дорожная корзинка стоит у меня в ногах, и что там, кроме моих вещей,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 «Познакомьтесь! Денис, вот твой долгожданный капитан!» Я сразу встал. Капитан сказал «Здорово!» И протянул мне руку. Я пожал ее. Она была твердая, как доска. Капитан был очень симпатичный, но уж очень страшный был у него голос. И потом «Где же куртик? Пижама какая-то! Ну а трубка где?» «Все равно уж прямая или кривая, но хоть какая-нибудь не было никакой!» «Как спал, Харитоша?» — спросила тетя Мила. «Плохо», — сказал капитан. «Не знаю, в чем дело. Всю ночь на меня кто-то кричал. Только, понимаете ли, начну засыпать, как кто-то кричит спать, спать сейчас же. Я от этого только просыпаюсь. Потом усталость берет свое, все-таки пять дней в пути, глаза слепаются, я опять начинаю дремать». Проваливаюсь, понимаете ли, в сон. Опять крик «спать! Лежать!». А в завершении всей этой чертовщины на меня стали падать откуда-то разные продукты. Яйца, что ли? По-моему, я во сне слышал запах котлет. И еще мне сквозь сон слышались какие-то непонятные слова. Не то куш, не то апорт. «Тубо», — сказал я. «Тубо, а не апорт. Потому что я думал, там собака»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 «Дядя, расскажите мне про Сингапур».